Успех. Эскадры яхт, колонны лимузинов. Таким ночами снится Голливуд красоткам-золушкам из магазинов, что за прилавком жадно принцев ждут. Ах, Голливуд, ах, золотые горы, и чудеса бывают, не скажи. Случается, что принцы-режиссеры И в самом деле ищут типажи. Да, чудеса бывают, хоть и редко, Живуч волшебной песенки мотив. И впрямь звездою стала мединетка Всех золушек Парижа всполошив. И начат старт отчаянной погони, Летят успехов взмыленные кони, Как это мало знаменитой стать. Трудней в седле проклятому держаться Всегда голоп. И в 30 в 35 А то, что догоняет, 18 Все это знаю, словно мир старо. Все это знаю, было, есть и будет. И страшно мне за всех Мерлин, Монро, За всех Мерлин, Не только в Голливуде, как тяжела должно быть участь тех, Кого влечет единое успех, чья жизнь погоня, вечная погоня, Храпят успеха взмыленные.